Событие сегодняшнего дня было несравнимо ни с одним событием последних лет. Андрей провел ладонью по шву брюк, шов еще был влажным, так недавно Андрей плыл по морю. Гостиница «Белград» пряталась за деревьями и была почти не видна с дороги. Они вошли внутрь, и тут же, как принесенная ветром, появилась худенькая невесомая старуха с благородным лицом. «Он живой!» — воскликнула старуха, словно Андрей был ее родным сыном. «Я же говорила, что он живой!» Мадам Ахвледиани знала, что муж Лидочки должен приплыть на Измаиле, и, разумеется, знала, какое ужасное несчастье приключилось с этим пароходом. Она места себе не находила, пока Ахмед с Лидочкой были в порту. И ее супруг Атар тоже был, конечно, в порту, и кому-то приходилось оставаться в номерах. Так что мадам томилась от неизвестности, и тут... Такой подарок судьбы. Мадам Ахвледиане желала приготовить что-нибудь для молодого человека, который избегнул смертельной опасности, но гости отказались, сказали, что поедят в городе, не беспокойтесь. Сейчас переоденутся и пойдут в город. Они поднялись в комнату к Ахмету. Комнаты Лидочки и Ахмета были рядом, на втором этаже. В комнате было прохладно, галерея давала плотную прохладную тень, Посреди комнаты низкие плетёные кресла окружали столик, на котором стояли кувшин с водой и стаканы. Э, «Ну что ж...» «С приездом», — сказал Ахмед. «Надо бы выпить за твоё спасение, а? Но я теперь не пью». «И хорошо, что не пьёшь. Независимо от религии», — сказала Лида. Между ними была какая-то мысленная связь, близость, которая... Рождается долгого общения. И она была непонятна и не очень приятна, словно он был лишним. Они его встретили, они о нем заботятся. Они сейчас поведут его в магазин, чтобы купить одежду и ботинки. Они его будут кормить обедом. Андрей неожиданно встал и сказал «Жарко». Он открыл дверь и вышел на галерею. Он представил, как они переглянулись за его спиной и как Лидочка пожала плечами. Андрея потянуло пройти до края галереи и поглядеть, нет ли там лесенки вниз. Стараясь не шуметь, Андрей прошел по галерее и когда дошел до ее конца, увидел, что лесенки там нет, но можно спрыгнуть на очень зеленый склон горы, уходящий сзади дома так круто наверх, что первый этаж казался отсюда подвалом. Потом надо уйти склоном подальше от гостиницы – До самого моря, затем по гальке вдоль воды на север идти, пока не устанешь и не заснешь. А проснулся, пошел дальше, и так день за днем, пока не растворишься в этой стране и не забудешь сам себя, и будет у тебя другое имя, и какая-то скромная работа, а все, что было до этого, исчезнет и забудется. Стоя у перил галереи, Андрей мысленно уже шел берегом моря вдоль самой воды, порой поднимаясь повыше, чтобы не достала на излете мягкая волна. Он не услышал, как подошел Ахмед. «Ты сердишься?» — сказал Ахмед. «А почему не поймем?» «Ты, ты уже за двоих, — говоришь?» — спросил Андрей. «Нет, я только за себя, но с уважением. А если ты, дурак, что-то думаешь, то ты и есть дурак», — сказал Ахмед. «Я ничего не думаю», — сказал Андрей. «Я сегодня уеду», — сказал Ахмед. «Нечего мне возле вас крутиться. И вообще, мне вы все надоели, слишком тонко организованной натуры». «Спасибо за заботу. Я не ожидал тебя здесь увидеть». «И недоволен?» «Доволен и очень тебе благодарен за всё «Хм, наконец-то догадался спасибо сказать». Только мне твое спасибо не нужно, ты лучше Лидочке спасибо скажи. Почему? Будь моя воля, дождалась бы тебя в Ялте. Ничего бы с тобой не случилось. Вот уж верно, улыбнулся Андрей. Ну и что, Воинстон, произнес Ахмед. Не каждый же день тонут транспорты, один утонул и хватит. А ты хорошо плаваешь. Надо было тебе удержать Лиду в Ялте, сказал Андрей. Ведь могло быть, что мы не пошли бы в Батум. а а «Если бы докабы, — заметил Ахмед, — то мой друг лежал бы на дне Чёрного моря». Андрей, пожал плечами спорить не хотелось. «Почему он должен быть всем благодарен? Они ждут благодарности». «По крайней мере, я бы ни о чём не беспокоился». «Ох, не капризничий герцог», — заметил Ахмед, гладя указательным пальцем чёрные усики, которые совсем ему не шли и делали лицо хитрым. Мы четверо суток тащились по Чёрному морю, от одного грязного порта до другого, на самой вонючей рыбацкой шхуне в мире. Ты знаешь, как пахнет попорченная скумбрия? И каюты там нет, только тряпкой отгородили от кубрика, а в кубрике трое мужчин, не считая меня. Так твоя Лидочка спешила, чтобы тебя снова не упустить, и мне стыдно, герцог. Тем более мне неприятно, что из-за меня вы... «Пошли на такие жертвы!» — упрямо подавляя стыд, — сказал Андрей. «Чарльз Гарольда читал?» — спросил Ахмед. «Очень на тебя похож. Одинокий и никто не понимает». «Чайльд», — горольда поправил Андрей, — «это знает каждый гимназист». А. «Да я болел», — сказал Ахмед. «У меня была э... скарлатина, когда вы изучали лорда Байерна». «Что-то вы много болели, Керимов Ахмед», передразнил Андрей Дылду. «Придется мне побеседовать с вашим отцом». «Ой, господин надзиратель», — взмолился Керимов Ахмед. «Мой папа такие больные, такие несчастные, такие бедные. Пожалейте меня». Ахмед так чистосердечно завопил, что во внутренний двор выбежала мадам Ахвледиани и замерла, запрокинув седую птичью головку. А дверь в галерею открылась, Оттуда высунулся батюшка в чёрной сутане с распущенными по плечам волосами, с расчёской в руке. Вид у батюшки был крайне женственный, и голос оказался очень высоким. «Господи!» — сказал батюшка. «Ни минуты покоя!» Он машинально продолжал причесывание волос, медленно вводя гребнем во всю длину прядей. «Дети!» — сказал Андрей сурово. «Ну прямо дети! Попрошу разойтись по классам, не позорьте меня!» «Вот именно!» — сказал батюшка и ушел внутрь комнаты, как рыбина в глубину. Когда они пошли в город, то в магазине мужского готового платья братьев Захариади они увидели знакомого батюшку с волосами, заплетенными в длинную, но жидкую косицу. Батюшка покупал себе брюки с красными лампасами. Он стыдливо объяснял продавцу, что брюки для брата, живущего под Ставрополем. Но Ахмед тут же придумал драматическую историю о роковой любви батюшки к одной казачке, из-за чего тому приходится переодеваться казаком. Они купили Андрею приличный костюм и всю остальную одежду. А Ахмед от себя, хоть Лидочка и возражала, небольшой из натуральной кожи низ "Это тебе на целый век", сказала он Андрею. Андрей, который теперь способен был услышать в обычных словах Совсем иной, связанный с его судьбой смысл, кивнул и сказал. «Может быть, и навек». Лидочка не слышала этих слов, она выбирала для Андрея запонки. Они должны были быть скромными и в то же время достойными ее андрюши. Запонки продавались с небольшой витрины, где лежали ремни, свернутые в тугие часовые пружины, заколки для галстуков, брелоки и цепочки для часов. «У тебя часы хорошо идут?» — спросила Лидочка. «Что с ними останется? «Но они же в воде были». Андрей спохватился, что нечаянно забыл об утренних событиях. Он поднес часы к уху, они молчали. «Давай лучше починим», — сказал он. «А может, новые купим?» «Я к ним привык», — сказал Андрей. «Их мне отчим подарил в шестнадцать лет». «Как знаешь», — сказала Лидочка. «Но тогда пошли покупать ботинки». На улице стало жарко и влажно. Здесь было куда влажнее, чем в Трапезунде. Может быть, от того, что горы были покрыты пышными лесами, стекавшими к самой воде и готовыми поглотить Батум, если отсюда уйдут люди. Андреев уговорил друзей выпить Сельтерской. Они уселись под навесом, и вкус Сельтерской вдруг напомнил Ялту тринадцатого года. И первую встречу с Лидочкой. <смех> «Я <смех> сначала у тебя шляпу сбил, а потом познакомились, помнишь?» <смех> — спросил Андрей. «А я тогда думала, что тебе понравилась Маргарита». Андрей накрыл ладонью кисть Лидочки. Ахмед сказал, «Ой, не буду я с вами ходить по магазинам, не дело это для Джигита». «Спать, вот дело для Джигита», — сказал Андрей. «Встретимся за обедом», — сказал Ахмед. «Лидочка тебя проводит, она знает. Мне сегодня уезжать, а дела еще не сделаны». Ахмед церемонно откланялся. «Если хочешь ревновать, — сказала Лидочка, — то оснований у тебя нет никаких. Ахмед сделал для нас больше, чем ты думаешь».